Охрана природы. Мы рассмотрим лишь некоторые примеры, показывающие направленность и эффективность природоохраннительных мер. С целью предотвращения загрязнения атмосферы разработаны мероприятия, обеспечивающие правильное сжигание топлива, переход на газифицированное центральное отопление, установку на промышленных предприятиях очистных сооружений. Экологичные сооружения также позволяют экономить сырьё и возвращать в производство многие ценные продукты. На алюминиевых заводах установка фильтров на трубах препятствует выбросу фтора в атмосферу. Ведутся поиски технологии, при которой образование отходов было бы сведено к минимуму. Этой же цели служит улучшение конструкции автомобилей, переход на другие виды топлива. Обалешое значение имеет правильная планировка городов и зелёных насаждений. Деревья очищают воздух от находящихся в нём жидких и твёрдых частиц, а также поглощают вредные газы. Бытовые и промышленные сточные воды подвергаются механической, физико-химической и биологической обработке. Биологическая очистка заключается в разрушении органических веществ микроорганизмами. Вода пропускается через специальные резервуары, содержащие так называемый активный ил, в который входят микроорганизмы, окисляющие фенолы, жирные кислоты, спирты, нефть и другое. Всё больше предприятий переходит на новую технологию замкнутый цикл, при котором очищенная вода вновь поступает в производство. Охрана недр заключается прежде всего в предотвращении непроизводительных затрат органических и минеральных ресурсов и комплексном их использовании. Например, много каменного угля теряется при подземных пожарах, горючий газ сгорает в факелах на нефтепромыслах. Разработка технологии комплексного извлечения металлов из руд позволяет получать дополнительно такие ценные элементы, как титан, кобальт, вольфрам и молибден. Для повышения продуктивности сельского хозяйства громадное значение имеет правильная агротехника и осуществление мероприятий по охране почв. Например, борьба с оврагами успешно ведётся путём посадки растений, которые защищают почву от смыва и уменьшают скорость течения воды. Разнообразие посадок и посевов по оврагу способствует образованию биоцинозов. В зарослях поселяются птицы, что имеет значение для борьбы с вредителями. Развитие биологических методов борьбы с вредителями позволяет резко сократить использование пестицидов. В настоящее время в охране нуждаются 2000 видов растений, 236 видов млекопитающих и 287 видов птиц. Международным союзом охраны природы учреждена специальная Красная книга, в которой сообщаются сведения об исчезающих видах и даются рекомендации по их сохранению. Многие виды животных сейчас восстановили свою численность: лось, сайгак, белая цапля и гага. Сохранению флоры и фауны способствует также организация заповедников и заказников. Мероприятия по охране природы должны носить обязательный характер, так как от состояния окружающей среды зависит само существование жизни на Земле. Природоохранные мероприятия могут быть эффективными только в том случае, если они основываются на глубоких биологических знаниях. Глава 8. Бионика. В своей практической деятельности человек использует в качестве модели для конструирования сооружений и механизмов удачные приспособления живых организмов к среде их обитания. А в наше время появилось самостоятельное направление в науке и технике, цель которого использовать биологические знания для решения инженерных задач и развития техники. Это направление было названо бионика. В 1889 году в Париже по проекту инженера Эйфеля была сооружена металлическая ажурная башня. Эта конструкция яркий пример единства законов формирования естественных и искусственных структур. Учёные обнаружили, что силовые линии в конструкциях башни и в костях птиц и импонитающих распределяются очень сходно. Конструктор Леа Рекале установил, что прочность скелета позвоночных и скелетных образований беспозвоночных животных обусловлена соответствующим расположением в них обрамлённых отверстий, соединяемых различным образом. На основе изучения структуры костей и других природных моделей в архитектуре родился принцип дырчатых конструкций, положивший начало разработке новых пространственных систем. Так французские инженеры использовали этот принцип при строительстве моста, придав ему форму скелета морской звезды. В природе встречаются разнообразные формы скелетных элементов: окружности и овалы, ромбы и кубы, треугольники и квадраты. Комбинируя их, природа создала бесконечное множество красивых, лёгких, прочных и экономичных конструкций. Части живых организмов нередко построены из элементов сходной формы. Таковы лепестки цветков, чешуйки семян злаков, чешуя рыб и панцири броненосцев. Повторяемость одних типов структурных элементов в природе закономерное явление. Естественный отбор сохраняет структуры, наиболее совершенные функциональным отношением и наиболее экономичные по затрате материала. Например, Фигура, составленная из плотно сомкнутых правильных шестигранников, она очень часто встречается в природе: панцири черепах, чешуя змей и проводящие сосуды растений. Среди природных шестигранных конструкций наиболее замечательное творение пчелиные соты. Это самая экономная и самая ёмкая форма, единственным элементом которой является шестигранная призма. Принцип строения живых конструкций используется строителями при возведении секционных домов из однотипных элементов. Конструкция пчелиных сот легла в основу изготовления сотовых панелей для строительства жилых домов. Гидростроители также используют принцип пчелиных построек при наведении плотин и создании других гидротехнических сооружений. Основоположник современной аэродинамики, учёный Жуковский, тщательно изучил механизм полёта птиц и условия, позволяющие им свободно парить в воздухе. На основании исследования полёта птиц появилась авиация. Ещё более совершенным летательным аппаратом в живой природе обладают насекомые. По экономичности полёта, относительной скорости и манёвренности они не имеют себе равных. Бабочки-адмиралы или репейницы, совершая полёты из Европы в Африку, находятся в воздухе в течение многих часов. Некоторые виды мух могут подолгу зависать в воздухе, а затем быстро снижаться и мягко вертикально садиться даже на неровную площадку. Бабочки на лету останавливаются перед цветком, чтобы собрать нектар. Стрекозы, осы, пчёлы и бабочки-бражники могут передвигаться в воздухе не только вперёд, но и назад, а также вправо и влево, чтобы в полёте не возникали вредные колебания. На концах крыльев у быстро летающих насекомых имеются хитиновые утолщения. Сейчас авиаконструкторы применяют подобные приспособления для крыльев самолётов, тем самым устраняя опасность вибрации машины. Учёными была выявлена функция жужжальцев недоразвитых задних крыльев в виде булавовидных придатков, имеющихся у некоторых насекомых, например, у мух. Во время полёта жужжальца колеблются в определённой плоскости и служат животному органом, определяющим отклонение от горизонтального положения. На принципе Жужальца был создан прибор гиротрон, применяемый в скоростных самолётах и ракетах для определения углового отклонения, стабильности полёта. Долгое время оставалась загадочной способность летучих мышей летать в полной темноте и ловить насекомых, не задевая при этом встречные предметы. И лишь в наше время было установлено, что летучие мыши могут издавать и воспринимать ультразвуки, недоступные слуху человека. Беспрерывно испуская в полёте ультразвуковые сигналы и воспринимая их отражение от окружающих предметов, летучие мыши как бы ощупывают в темноте окружающее пространство. Интересно, что некоторые ночные бабочки также чувствительны к ультразвуковым сигналам. Они воспринимают импульсы летучих мышей на большем расстоянии, чем сама мышь, то есть несколько раньше, чем та может их обнаружить, и таким образом избегают опасностей. По аналогии с принципом, лежащим в основе эхолокации у летучих мышей, конструируются модели приборов локаторов для слепых и приборы для народного хозяйства. Ещё один пример ориентации в пространстве способность к навигации у перелётных птиц и некоторых водных животных. С наступлением осени большая часть птиц покидает свои гнездовья и отправляется в путешествия к местам зимовок, а весной снова возвращается домой. Птицы летят днём и ночью, в тумане и сильный дождь, покрывая огромные пространства. Способность к навигации у птиц врождённое чувство. У некоторых птиц, например, у аистов, молодняк улетает зимовать раньше взрослых. Врождённый птичий компас укажет молодому аисту правильный путь к незнакомой ему Африке. Не только птицы, но и рыбы, например, лососи, совершают путешествия из океана в родные реки. Преодолевая течения и пороги, они плывут на нерест вверх по рекам, стремясь попасть туда, где появились на свет Учёные предполагают, что птицы и другие животные днём ориентируются по солнцу, а ночью по звёздам. Оказалось, что у птиц есть своеобразные биологические часы. Они хорошо чувствуют магнитное поле Земли, силовые линии которого, возможно, также служат ориентиром в полёте. Инженеры-бионики работают над выяснением механизмов ориентации животных, раскрытие которых даст возможность человеку создать новые навигационные приборы. Не менее интересным и перспективным для использования оказалось проявление электрической активности в живой природе. Электричество генерируют нервные, мышечные и железистые клетки всех живых существ. Эта способность наиболее изучена у рыб. Около 300 видов рыб способны создавать и использовать биоэлектрические поля. Это южноамериканские электрические угри, африканские электрические самы и морские скаты. Эти рыбы генерируют очень сильные заряды. Угри создают напряжение до 600 В, а самы до 350 В. Напряжение тока у скатов невысоко, но сила тока их разрядов достигает 60 А, что позволяет им парализовать даже крупную добычу. А рыбы, обитатели мутных и листых водоемов Африки, посылают в воду почти непрерывные и ритмичные импульсы высокой частоты, создавая вокруг своего тела электрическое поле. Так они осуществляют электрическую локацию, позволяющую на расстоянии найти пищу, избежать встречи с врагами и столкновения с недушевлёнными предметами в мутной воде, где полагаться на зрение не приходится. Приёмы, с помощью которых электрические рыбы ловят добычу и защищаются от врагов, подсказывают человеку технические решения при разработке установок для промыслового электролова или отпугивания рыб от разводимых в водоёмах моллюсков и растений. В современной подводной локационной технике пока не существует систем поиска различных объектов в водной среде, которые работали бы по образцу эхолокаторов рыб. Работа по созданию подобной аппаратуры ведётся учёными многих стран. Итак, вы поняли, что в настоящее время всё больше достижений биологических дисциплин находят своё применение в технике.